Песнь 22. Все троянское воинство убегает в город. Гектор один остается в поле у ворот скейских. Между тем Ахиллес, узнав обман Аполлона, которого под видом Агенора преследовал, возвращается к городу. Отец и мать убеждают Гектора войти в стены тщетно. Стыдом и другими чувствами удерживаемый он остается, чтобы с оружием в руках встретить Ахиллеса, но с приближением героя приходит в страх и убегает. Ахиллес, его преследуя, три раза гонит около города. Все боги на них смотрят. Зевс изъявляется страдания об Гекторе, Афина негодует и по воле отца не сходит с Олимпа, чтобы участвовать в битве героев. Когда оба они... Уже в четвертый раз, прибежали к ключам с Скамандра, Зевс полагает на весы их жребии. Гекторов преклоняется, Аполлон оставляет его. Паллада является Ахиллесу, одобряет его, и сама под видом Дейфоба, брата Гекторова, явившись ему, коварно убеждает сразиться с Ахиллесом. Таким образом, герои исходится к единоборству. Гектор предлагает условия, Ахиллес гордо отвергает их. Оба с равным ожесточением сражаются. Гектор, потеряв копье и видя, что жестоко обманут Афиной, отчаянно нападает с мечом, но Ахиллес пронзает его копьем. Гектор, пав, просит погребения, но отринутый предсказывает Ахиллесу близкую смерть и испускает дух. Ахиллес обнажает его. Придает воинам на поругание и, наконец, привязав к колеснице, увлекает в стан. Гектор оплакивает весь город, также Приам, Гекуба, со стен его увидевшие, и Андромаха, из дому прибежавшие. Песнь 22 вторая. Умерщвление Гектора. С ужасом в город вбежав, Как оленьем лобов Илеона, спас без труда, Ничьего не страша соотмщение после. Я отомстил бы тебе, когда б то возможно мне было. Так произнес он, и граду с решимостью гордой понесся, бурной, как конь с колесницей, всегда победительный в беге, быстро несется к мете, расстелаясь по чистому полю. Так Ахиллес оборачивал быстро могучие ноги. Первый старец Приам со стены Ахиллеса увидел полем летящего, словно звезда, окруженного блеском. Словно звезда, что под осень с лучами огнистыми всходит, и между звезд неисчетных, горящие в сумраках ночи, псом Ориона ее нарицают цены человеков, всех светозарней блещет. Но знаменем грозным бывает, Злые она огневицы наносит Смертным несчастным, Так у героя бегущего медь в круг Персии блистала, Вскрикнул приам, Седую главу поражает руками, К небу длани подъемлет И горестным голосом вопит. Слезно молящий любезного сына. Но тот пред вратами молча стоит, беспредельно пылая, сразится с пелидом, жалобно старец к нему и слова простирает, и руки, Гектор, возлюбленный сын мой. Не жди ты сего человека в поле один без друзей, досвоения своей найдешь ты кончины, сыном Пелея сраженный, Тебя он могучий в битвах. Лютый, когда бы он был и бессмертным, Столько ж любезен, сколько мне, О, давно б уже труп его псы растерзали,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 Ахиллесом ужасным сраженный, будь же ты с нами, сын милый, войди в Илеон, да спасешь ты жены мужей Илеонских, да славы не даруешь громкой сыну пелея и жизни сладостной, сам не лишишься. О, пожалей и о мне ты, пока я дышу еще бедном старце злосчастном, которого Зевс пред дверями могилы казнью ужасный казнит, принуждая все бедствия видеть, видеть сынов убиваемых дщери в неволю влекомых, домы пергама громимые, самых младенцев невинных видеть обдол разбиваемых всей разрушительной брани, и невесток влачимых руками свирепых данаев, сам я последний паду. И меня на пороге домашним алчные псы растерзают, Когда смертоносную медью кто-либо в сердце уметит из душу из перси исторгнет. Псы, что вскормил при моих я трапезах Привратные стражи, кровью пьются моей, И унылые сердцем на праге лягут при теле моем искаженном,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 Пожалей хоть матери, бедной Если я детской твой плач Утоляла отрадную грудью. Вспомни о Боном, любезнейший сын, И ужасного мужа в стены вошед отражай, Перед ним ты не стой, одинокой. Если неистовый он одолеет тебя, о Мой гектор, милую отрасль мою, Не я на одре оплачу,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 и вместе богатство все совершенно какие парис в кораблях глубодонных с нею привез в льон роковое раздора начало выдать отридом и вместе притом разделить Аргивянам все остальные богатства какие лишь трое вмещает если строян конец я потребую клятвы старейший убьет он как женщину если доспех я оставлю нет Теперь не годино с зеленого дуба иль с камня нам с ним беседовать мирно, как юноша с сельскую девой, юноша с сельскую девою свидится беседуют мирно. Нам же к сражению лучше сойтись, и немедли увидим славу, кому между нас даровать олимпиец рассудит. Так размышляя стоял А к нему Ахиллес приближался грозен, как бог Эниалий, сверкающий шлемом посечи Ясень отцов Пелионской на правом плече колебал он страшный, Вокруг его медь ослепительным светом сияло будто огонь распылавшийся, будто всходящее солнце. Гектор увидел и взял его страх — Оставаться на месте больше не мог он. От скейских ворот побежал устрашенный, бросился гнаться, пили, туповая на быстрые ноги, словно сокол на горах. Из пернатых быстрейшая птица Вдруг с быстротой несказанной заробкой робкой несется голубкой, В стороны вьется она, А сокол понадней, И часто разом он крикнет и кинется, жадной добычу похитить. Так он за гектором пламенной гнался, А трепетный гектор вдоль под стеной убегал И быстро оборачивал ноги Мимо холма и смоковницы С ветрами вечно шумящей Оба вдали от стены и колесничной дорогою мчались, обах ключам светлоструйным примчались, где с быстротою два вытекают источника быстропучинного ксанфа, теплой водою струится один, и кругом непрестанно пар от него поднимается словно как дым от огнища, но источник другой и средь лета студеный катится, хладный, как град, как снег как в кристалл превращенная влага. Там близ ключей водоемы широкие, оба из камней были красиво устроены. К ним свои белые ризы, жены Трояны, прекрасные тщери их мыть выходили. В прежние мирные дни до нашествия рати Ахейской там прористали они и бегущий, и быстрогонящий. Сильный бежал впереди, но преследовал много сильнейший. Бурно несяз. Не о жертве они, не о коже воловой спорили с бегом. Обычная мзда то ногам бегоборцев нет. Об жизни ресталиса Гектора, конника Трои, и как на играх, Умершему в почесть победные кони окрест меты беговой с быстротою чудесную скачут. Славная ждет их награда. Молодая жена, эль треножник, так троекратно. Они пред великою троей кружились быстро, носящиеся. Все божества на героев смотрели. Слово мешонами начал отец и бессмертных, и смертных. Горе! — Любезного мужа, гонимого около града, видят очи мои, и болезнь проходит мне сердце. Гектор, муж благодушный, тельчии тучные бедра мне возжигал в благовонии часто на наиде холмистый часто на выси пергамской. Однесь, Ахиллес, градоборец, Гектора около града преследует бурный рестатель, боги размыслите вы и советом сердец положите гектором и сохраним ли от смерти или напоследок сыну пелея дадим победить знаменитого мужа зевсу немедля рекла светлоока и девы паладда молниеносный отец чернооблачный что ты вещаешь Смертного мужа из древней судьбе обреченного общей, Хочешь ты, Зевс, разрешить совершенно от смерти печальной, Волю твори. Но не все на нее согласимся мы, боги. Ей немедля ответствовал тучегонитель, гонитель он, Бодрствуй, Тритония, милая дочь. Не с намереньем в сердце я говорю, И с тобою, милостив быть, я желаю, волю твори, И желание сердца немедли исполни. Рек и возжег еще боли пылавшую сердцем Афину, Бурно она понеслась, от Олимпа высокого бросис Гектор В бегстве преследуя гнала хелес непрестанно, Словно как пес по горам молодого гонит оленя, Слого подняв и несется за ним через кусты и овраги, Даже и скрывшегося, если он в страхе под куст Припадает, чуткой следит, и бежит беспрестанно, Покуда не сыщет так приамит, от пелида не мог от быстрого скрыться Сколько он раз не пытался, у врат, пробегая дарданских, броситься прямо к стене под высоковершинные башни, где бы трояне его с высоты защитили стрелами, столько раз. Ахиллес, упредив, отбивал приамида в поле, а сам непрестанно, держась от вердыни, летел он. Словно во сне человек изловить человека, не может сей убежать» а другой уловить напрягается тщетно. Так и герой ни сей не догонит, ни тот не уходит. Как бы и мог Приамид избежать от судьбы и от смерти, если б ему и в последнюю уж раз Аполлон не явился, он укреплял Приамиду и силы, и быстрые ноги, Войском меж тем помывал головою пилит быстроногой, Им запрещая бросать против Гектора горькие стрелы славы, Б не отнял пронзивший, а он бы вторым не явился. Но лишь в четвертый раз до скамандра ключей прибежали. Зевс распростер промыслитель весы золотые, На них он бросил два жребия смерти В сон погружающий долгой. Жребий один Ахиллеса, Другой Приамова сына, Взял посредине и поднял. Поникнул Гектора жребий, тяжкой и Каиду упал. Аполлон от него удалился, Сыну шпилея с сияющим взором Близко пришла и к нему провещала крылатые речи. «Ныне, надеюсь, любимец богов Ахиллес благородный, Славу великую мы принесем на суда Мирмидонен, Гектора мы поразим, Ненасытного боем героя, Более мню я». От нашей руки не избыть Преамиду, сколько не будет о том Аполлон стрелометный трудиться, распростирающийся предмогучим отцом-громовержцем. Стань и вздохни, пелион, Преамида сведу я с тобою и сама преклоню, да противу тебя он сразится, так говорила пелит покорился, и радости полный стал, опершись на сияющий ясень свой медноконечный. Зевсова дочь устремилась, Гектора быстро настигла, и, уподобясь Дейфобу, И видом, и голосом звучным стало пред ним, И крылатые речи коварно вещала Брат мой почтенный, жестоко тебя Ахиллес утесняет Около града Приамова бурным преследуя бегом, Но остановимся здесь, и могучего встретим бесстрашно.